Но он не предлагал. Медленно тянулось время моего одиночества, а никаких предложений не поступало. Макс с Георгом каждое утро уходил на болото, а вечером возвращался и готовил ужин. Опять-таки на всех троих. В последний день, когда альтар должен был уехать, прихватив с собой прохвоста, я не выдержала и пошла с ними, чтобы поиздеваться, чтобы вдохновить на подвиги. В качестве моральной поддержки была призвана жабка, которая с радостью вняла роли бравого солдата и гордо вышагивала по тропинке, оставляя огромные следы лап и громко квакая от переполнявших чувств. Двух наших кладоискателей мы нашли спустя час спора между кикимориной логикой и жабьем чутьем. Как не прискорбно сообщать, победила логика от отчего жабка приуныла и начала недовольно сопеть. Не знаю, возможно ли такое. И взбрыкивать, желая поучить манерам интеллектуально усмехающуюся, отчего кусты тряслись на ездницу. И да, я впервые поездила на жабке. Прикольно. Главное вцепиться покрепче и молиться всем богам, чтоб не слететь в полете, иначе. М да, проломленный череп никогда не был верхом эстетизма. Впрочем, катание на жабах тоже нельзя назвать проявлением разума. Но оставим грустное в стороне. Два археолога-кладоискателя стояли посреди болота и с маниакальным упорством пялились в его глубины, словно пытаясь разглядеть там тайны вселенной. Конечно, если таковые и можно разглядеть без особых приспособлений, то никак уж не в болоте. По крайней мере, будь я вселенской тайной нашла бы место посимпатичнее и потеплее, без лишнего народа населения и прочих гадов всех мастей. Но вернемся к нашим магам. Эти два субъекта стояли и пялились в самый центр болота, даже не замечая, как недовольное вмешательством оно втягивает их в свои недра, желая наказать смутьянов. и все бы у него получилось, если бы, увы, не мое пришествие». Не заметить жабку мог разве что глухой и слепой, да еще и иначе-то лишенный разума, раз уж полез на болото. Слепыми и глухими маги не были, а потому, услыхав недовольный жабкин квак, спохватились и начали выбираться на устойчивую землю. «Как идут поиски?» — невзначай поинтересовалась я, слезая с жабки. Проникнувшись важностью момента, она даже плюхнулась на брюшко, чтобы мне было сподручнее слазить. Судя по суровым лицам, поиски продвигались не так успешно, как хотелось Георгу. Альтару, похоже, было все равно. Он думал о своем, что казалось подозрительным, учитывая его якобы заинтересованность в поисках. А еще странно смотрел на меня. И кормил пирогом каждый вечер. Заговор. «Продвигаются», — недовольно бросил Георг, снял ботинки, и начал выливать из них вонючую жижу. Бр! «Продуктивно?» — намекая на болотный продукт в его обуви, спросила я. «Очень!» — самодовольно похвалился Георг. «Мы уже обследовали две трети болот. Артефакты нигде не выявлено, что сужает круг поисков. А если не успеете?» — резонно поинтересовалась. «Значит, вернусь на каникулах». Судя по гримасе на миг исказившее лицо Георга, Возвращаться сюда он не хотел ни за какие коврижки. Но кто поспорит с начальством, а гребет еще больше? «Наверное», — протянула я, больше внимания уделяя Альтару. Мак не стал жертвой болотной тины. Его сапоги, хоть и потеряли несколько товарный вид, оказались слишком высоки, чтобы болото могло разыграться и пометить путешественника своим фирменным, непередаваемым ароматом тухлой воды. «А ваши поиски как продвигаются?» Альтар дернулся, потом успокоился и с прищуром возрился на меня. Я бы, наверное, испугалась, но кикиморы ничего не боятся. А такие, как Данька, совсем свихнувшиеся, то есть. И вовсе тяжёлая артиллерия. Мак тем временем на чем то сосредоточился, пробормотал под нос малопонятную тарабарщину и опять взглянул на меня. Я посмотрела на него, стараясь сделать большие, как вы глаза, показывая всю-всю степень изумления. Такого явного непочтения к своей особи темноволосой не ожидал. Подавился и махнул на меня рукой. Ах так, ну вот опять. Забил он на меня. А как же пламенные речи, горящие взгляды, патетика и пафос на благо родного болота? Вот никакого понятия о том, как на мои массы влиять. Хотя пирог он делает вкусный. Мдя. Нет, это не можешь быть ты. Проговорил маг и помрачнел, едва понял, что ушки кикиморы всегда на макушке и готовы слушать про себя все до мельчайших подробностей, а уж в таком интересном контексте. «Почему не могу?» — возмутилась я, порывисто дыша для большего эффекта. «Пусть знает, как сильно я негодую. Хотя если он про портреты с надписью «Их разыскивает городская стража», то нет, конечно, не я. Как он мог подумать? «Слишком привычно к окружающей среде». — недовольно ответил Альтар. — Это минус? — начала допытываться я, размышляя, а не меня ли он искал. И в связи с этим откровением возникал другой вопрос. А зачем ему я? Фрик сдал? — Но тогда. Нет, этого быть не может. Страна Глюкландия реально существует, и меня в нее каким-то ветром занесло. Да уж, то еще ощущеньится. А все так хорошо начиналось. Память радостно подбросила картинку сиденья в кустах с комарами. Бр, нет. Началось все не так уж и радостно. Вот продолжалось вполне достойно, но это его не оправдывает. Фрик обречен на мучительную смерть, а альтар, на вечное кулинарное рабство. «Это факт». Поморщился темноволосый, согнав с рукава рубашки комара, который пытался оказать мне услугу и испить кровушки этого злого человека. Хороший комарик. Точнее, комариха. Это же только самки его достойного племени пьют кровь. «И что с ним делать?» Признаю, ум так и просвечивал в каждом предложении. Просвечивал и исчезал в далеких непроходимых далях, переезжая на ПМЖ к кому-то более достойному. «Жить?» — хмыкнул мужчина. «Георг, думаю, на сегодня хватит. Но ведь возвращаться на упомянутых каникулах к жертве деканата не хотелось. Завтра мы покинем дом этой милой барышни», — напомнил и мне, и молодому человеку альтар. и как я обойдусь без готовых ужинов-обедов. и Память услужливо подсказала, что я и сама должна выдвигаться покорять столицу. Правда, чем будем покорять, она благоразумно не уточнила, оставляя простор для воображения. А оно, как можно догадаться, пошло в хозяйку и болело, болело, болело, ни на секунду не возвращаясь к своему здоровому состоянию. Быстро собрав экспедиционные пожитки, В количестве одного лукошка с бутербродами и куртки, перекинутой через ветку. Веселая компания отправилась в нашу экологически чистую избу с уникальной технологией криогенной заморозки, кое начала проявлять себя по ночам. Мне-то ничего, я себе второе одеяло раздобыла, а вот магия. Они промолчали, как и всегда. Проникшись важностью момента, жабка грациозно перебирала лапами, от чего любая лошадь подавилась бы от зависти, углядев, как следует исполнять аллюр. Мы програцевали мимо пеших мужчин, едва не отхватив альтару голову. Жабки приглянулся, особенно толстый комар. Не как кровушки мажги насосался вдоволь. Эх, и грустно же осознавать, что изба опустеет к вечеру. Никто не сготовит бедной маленькой мне прощальный ужин в семь блюд. С другой стороны, что мешает увязаться вслед за магами? И надежнее, и быстрее, и питание правильное. Не думаю, что найдется еще один оригинал, который так магов надует и осмелится тухлятину подать. Почему еще один? А мы тут изучали китайскую кухню по памяти и в полевых условиях. Увы, ничего, кроме необходимости тухлых бобов, я не вспомнила, а потому для закрепления эффекта пришлось еще и мясо немного обработать. Но, как и все хорошее в мире, мой кулинарный шедевр был обречен. Его съела жабка, а на нее обижаться. «Да разве можно обижаться, глядя в эти честные глазки, когда ее липкий язык скользит по твоему лицу?» «Каюсь, я убежала быстрее, чем успела отобрать свое блюдо». Ужин в тот день опять готовил альтар. Решив, что хорошего должно быть в меру, я разрешила жабке успокоиться и лишить магов нашего очаровательного общества. В конце концов, девушке нужно собраться. И хоть с ярмаркой у нас не срослось, но деньги-то имелись, и неплохие. В столице закупимся». К возвращению двух равномерно грязных, будто мимо них машина проехала и обдала слякотью магов, мои сборы были почти окончены, а сундук стащен вниз к порогу, чтобы нагрузить своим имуществом кого-нибудь из добрых волшебников. Увы, их перекошенные лица намекали, что сейчас оба предстанут в иную ипостася. Злые черные колдуны, скрючившиеся топача, пересекли порог. Их старые морщинистые лица вселяли ужас в сердца обывателей. Никто не желал вставать на их пути. Никто, кроме героя. И звали этого героя сундук. Да, хотелось бы мне так сказать, но... все было совсем не так. Альтар пусть и был немного недоволен, но самообладание не терял и легко обошел сундук, стоявший поперек входа. Выглянув на лестничную площадку, я поняла, что он отправился мыться. Георг же? Вот этот был далеко. Такого грохота я еще не слышала. Если он задел мой сундук... Сундук и правда героически выстоял в нелегкой схватке. Ни одного пятнышка, ни одной вмятинки не появилось на его лакированных боках. И только человек, этот варвар с лицом, искаженным яростью и болью, глядел на нашего героя. Не знаю, чего он хотел добиться, но выдержки сундуку было не занимать. Он не велся ни на словесные, ни на физические угрозы, стойко снося гнев смертного. «Георг, вы уже вернулись?» Словно миротворческая армия, в битву вмешалась третья сторона в лице меня. «И чем тебе так моя мебель не угодила? Ты ее еще и пинал?» От возмущения я едва не задохнулась. «Как ты мог? Это же все, что осталось от наследства моего четвероюродного дядюшки по отцовской линии со стороны его второй жены». «Чего наследство?» — не понял юный маг. «Признаться, я и сама плохо представляла такое дальнее родство». Но звучало пафосно, а значит, верно. «Моего четвероюродного дядюшки по отцовской линии со стороны его второй жены». Выпалила, как скороговорку я, радуюсь, что еще не успела забыть, чего напридумывала. Георг уныло вздохнул. «Прости». Вот и все, что он выдал, и поплелся к себе. Решил переодеться? Ну и пусть. Сам за собой полы мыть будет, если следы останутся. За окошком снова закапал дождик, и в Торе ему заквакала, как заправская лягушка, моя милая жабка. но хоть кому-то природная серость доставляла удовольствие. На меня же скорее наводило уныние. Отчаянно хотелось спать подмерный аккомпанемент дождя, бьющего по стеклам в такт скорбным мыслям. Совсем не по-кики тоскливо я молча взирала на дождь с облюбованного чердака. Завтра маги уедут, и я отправлюсь вслед за ними. Вроде бы что тут такого тоскливого, но почему-то казалось, что будущее, которое уже стоит на пороге, никак не может быть моим. что я занимаю чье то место, и наверняка кто-то сейчас занимает мое. Последняя мысль резанула по самому ценному и вдохновительному, что у меня было, по гордости. Такого неуважения к себе она, гордость, перенести не могла и отправила импульс всем системам, прогоняя скуку. Это как получается? Пока мы тут предаёмся самокопанию и упадническим мыслям, какая-то жаба штурмует наше родное болото? Не позволю. Ее болото захвачу, себе все устрою, а она... Да не отдам я никому своего, горло перегрызу, одна останусь, но болото в обиду не дадим». Когда громко, скрипя половицами, в кухню ввалилась собранная я, маги изволили разговаривать. Недолго. Увидев похорошевшую по случаю переговоров меня в лучших традициях американских индейцев. Мужчины замолкли на полусловие, сраженные неземной красотой. Вероятно, если бы проводился конкурс красоты среди инопланетян, первое место отдали бы мне. За старание. Не помешаю?» Судя по сузившимся глазам Альтара, ничего хорошего он не ожидал. «Нет, леди, мы как раз закончили», намекнул своему недалёкому собеседнику на необходимость молчать старший маг. «Простите». Все же порой нужно изображать вежливую девочку. Ключевое слово «изображать», но где наша не пропадала. «Данька — лучшая школьная лицедейка». Или все просто боялись сказать иначе. «Не страшно. Чего вы хотели?» Перечислять все я не стала. Неокрепшая, муж... Неокрепшая мужская психика вряд ли вынесет весь пласт желаний обычной среднестатистической студентки-первокурсницы, переживающей ломку по гаджетам. Ах, кто бы мне планшет с интернетом сейчас дал? Все 500 золотых бы заплатила. Как же хорошо, что это здесь нет». Конец бы моим финансам настал. «Вы же в Каку поедете?» «Очи в пол, как у приличной». «Нет», — усмехнулся Мак, заметив, с каким удивлением я на него вытаращилась. «Да уж, цидейкой нас явно за кулаки прозвали. Позорище». «Как нет?» До академии не менее недели пути. Поэтому мы с Георгом отправимся в ближайший город и просто воспользуемся порталом. Так сумеем сэкономить шесть дней». «А я?» «И вы тоже можете составить нам компанию, если, конечно, желаете». «Желаю», — проговорила я, совершенно сбитая с толку. «Это что же получается, даже уговаривать не пришлось? Обломали так обломали. Кому, расскажешь, засмеют». «Хорошо. Завтра с утра выступаем. И еще. За то, что мы вас сопровождаем, нам полагается награда. Вы так не считаете?» «Сколько?» — обреченно спросила я. «Да уж, мстя это». но все пятьсот золотых назад не получит. Сто пятьдесят монет. Аппетит у него крокодилье, но ничего не поделаешь. Монополия она такая, или плати, или. А второго варианта-то и нет. Хорошо, согласилась я. Но за портал платите вы, и завтрак тоже готовите. Идет. И почему, когда я уходила под смешки Георга наверх, мне казалось, что я переплатила? Нет, альтар действительно хотел нажить в моем лице врага. Вот зачем ему тяжелая юность? Я же не подарок. Освоюсь в школе и устрою ему самую страшную месть. Открою фан-клуб. Чем он так страшен? А очень просто. Как можно обижаться на искренне влюбленных людей? Они все ради тебя сделают, все-все, И в кустах сидят, сопят усердия. И с биноклем за твоими окнами наблюдают. И бегут на перегонки к тебе с высунутыми от усердия языками. сбивая с ног ожидаемую тобой девушку. И будет в пять утра свежесочиненными признаниями в любви. И… И еще много таких «и», от которых нормальный человек повесится, а айдол будет вымучено улыбаться. но ну так сотворим себе кумира, и пусть кумир сам ласты склеит от привалившего ему счастья цианидного. Завтракали в лучших традициях Восточного базара. Такого шума за столом не было за целую неделю вынужденного сосуществования. Георг то и дело ронял вилку, заставляя меня с ужасом представлять, сколько их гостей сегодня принесет нелегкая в нашу кикимарину избушку. Впрочем, жаба травоядностью не отличалась, а значит, сэкономим на корме. Все равно ее полагалось отпустить, чтобы ездовая нашла свою старшую хозяйку, после того, как довезет меня с пожитками до села. Шокировать горожан видом ездовой жабы мне успела запретить Ванично, который лучше остальных распознала шкодливую сущность своей подопечной. «Хочу еще», — попросила я, протягивая миску альтару. Не то чтобы я всегда так много ела, но, памятуя голодные студенческие будни, желудок резко решил запастись. Как всегда, самые ценные мысли приходят с опозданием. Каша кончилась совершенно внезапно после того, как мне трижды выдали добавки. Заметив конкуренцию, Георг тоже присосался к кастрюле, как клещ, не желая уступать без боя ни ложки. Альтар только головой покачал, наблюдая за нашими детсадовскими разборками. Ну и ладно, не нравится, пусть не смотрит. Когда мы, наконец, разделили кашу по-братски, мне все, Георгу, что успел отхватить, альтар скомандовал собираться в дорогу. Хорошо ему. Одна сумка и та с какими-то книгами. Где одежду хранить, до сих пор не нашла. Ладно, зависть недостойное чувство. Но очень мотивирующая. После долгих размышлений сундук был оставлен дома. Вместо него на чердаке из кучи завалявшихся штук была выужена холщовая заплечная сумка, которую с криком «Рюкзак» я утащила к себе. Жизнь налаживалась. Собрав немногочисленные пожитки, слава накупленным на ярмарке вещам, я рисовала деньги по карманам, отчитала мзду магу и, расплатившись сразу, чтобы уже ни о чем не думать, ушла к жабке. Бедное существо трагически воспринимало мою отлучку. Чтобы она хоть немного успокоилась, пришлось вынести три процедуры умывания благословения, заверяя, что я скоро вернусь. А жабка все ныла, ныла, бодаясь пупырчатой головой и норовя меня уронить. Маги вышли не скоро, полностью опровергая миф, что дольше всего собираются девушки. Девушки, да будет им известно, собираются быстрее всех, но, наблюдая, как тормозят остальные, начинают скучать и идут наводить красоту. А это процесс долгий и обстоятельный. И, конечно, по закону подлости, именно в момент, когда один глаз накрашен, а второй являет собой ужас офтальмолога в вкупе с кошмаром косметолога, все заканчивают дела и с недовольством пялятся на бедную девушку, которая просто надоела бесцельно проводить время. «Отправляемся», — простонала я, защищая лицо руками, чтобы чей-то липкий язык, не будем показывать пальцем, не попал случайно в глаз. «Нет, я, конечно, верю в местную медицину, но вера — вещь крайне изменчивая». и редко окупаемая. А значит, лучше не создавать необходимость знакомства. Да, кивнул альтар и первым ступил на тропу. Итак, мой путь начинался. Держись, Кака, Кикимора уже в пути.